Лёшка и гроб на колёсиках. Все старшие братья и сестры любят пугать младших. Остались мы как-то с братом переночевать на даче у бабушки. Мы часто так делаем, потому что есть там для нас целая комната на втором этаже. Бабушка называет её мансардой. Она маленькая, но уютная, с двумя кроватями. И с обоими в зеленый горошек. Улеглись мы каждый в свою кровать. Только я повернулся к стенке и засопел носом, чтобы быстрее уснуть, как Лешка законючил. «Дим, расскажи что-нибудь интересненькое». За день мы так набегались, назагорались и наработались на грядках, что я вдруг почувствовал, что умираю от усталости и хочу спать. Как никогда еще не хотел Но ведь Лешка не отстанет Я своего брата хорошо знаю Что тебе рассказать? Со вздохом спросил я Что-нибудь про Человека-паука Как он мне надоел со своим Человеком-пауком Не мешай, говорю я Широко зеваю Еще крепче глаза зажмуриваю И руку под подушку засовываю поглубже Ты и сам про Человека-паука все знаешь. И вместе ведь комиксы читали. И вообще, я спать хочу. Я уже все забыл, продолжал конючить Лешка. Ну, Дим, ну расскажи, расскажи, мне скучно. Что ты, маленький, без сказки заснуть не можешь? Не буду я тебе ничего рассказывать. Тогда почитай чего-нибудь. Я искренне возмутился. Ты что? «Сам читать не умеешь. Человек в третий класс переходит и хочет, чтобы ему читали. Совсем сбрендил. Бери книгу и сам себе читай». «Я не могу читать», – занул Лёшка. «Здесь свет тусклый, я ничего не вижу». «Тогда поиграй», – попытался я избавиться от мозойливости брата. «А Лёшка ни в какую». «А уже наигрался. Мне надоело». Да и смартфон у меня разрядился, а я зарядник внизу оставил. Пока я с братом спорил, сон у меня как рукой сняло. Я даже разозлился. Ну, думаю, получишь ты у меня сейчас сказку, голубчик. Вытащил я руку из-под подушки, открыл глаза, сел на кровати и голосом, не предвещающим ничего хорошего, спрашиваю. Значит, хочешь сказку? «Хочу!» «Ладно, будет тебе сказка. Слушай!» Я сделал злое лицо и зловещим голосом начал рассказывать. Как-то раз в одной семье все ушли на работу, а одного мальчика оставили дома одного, потому что у него была ангина и в школу ему врачи ходить запретили. Глаза у Лёшки сразу округлились, и он замер на месте, как загипнотизированный. Мне это даже понравилось. Я сам не ожидал такого эффекта. Поэтому я сделал голос еще более хриплым и продолжил. Сидит себе больной мальчик в кровати. И чтобы не скучно было, включил смартфон и играет в новую игру. Играет он, играет. И вдруг... Игра в смартфоне прекратилась Экран почернел Потом на нем возник белый череп И говорит «Внимание, внимание!» Гроб на колесиках выехал из могилы И покинул свое кладбище «Что за фигня?» Удивился мальчик Но тут игра продолжилась И он обо всем забыл И снова стал проходить игру И набирать очки Я посмотрел на Лешку И увидел, как он сидит с открытым ртом и завороженно слушает мою страшилку. «Ага», — подумал я, — «испугался». «Так тебе!» И стал рассказывать дальше. Когда мальчик закончил второй уровень, экран смартфона вдруг опять почернел, и возник тот же череп. Челюсти его открылись, и череп заговорил. «Внимание, внимание! Мальчик, мальчик!» «Гроб на колесиках едет прямо по городу!» Мальчик быстрее нажал крест, чтобы перейти на третий уровень и стал играть дальше. А потом вдруг опять появился череп и сказал «Мальчик, мальчик, гроб на колесиках уже едет по твоей улице, прячься скорее!» Но мальчик продолжал играть и достиг четвертого уровня. А там надо было убить дракона. Вдруг дракон ему говорит «Мальчик, мальчик, прячься скорее! Гроб на колесиках уже доехал до твоего дома!» «Отстань!» — отмахнулся мальчик. Убил дракона и вышел на пятый уровень. Сел он в звездолет и полетел сражаться с космическими монстрами. Стреляет по ним, они ему кричат. «Мальчик, мальчик, прячься скорее! Гроб на колесиках уже в твоем подъезде!» Но мальчик и их расстрелял, и вышел на шестой уровень. А там надо сражаться с черной дырой. Но и черная дра взывает к мальчику. Мальчик, мальчик, прячься скорее. Кроп на колесиках уже у твоей двери. Но мальчик не стал слушать черную дыру. Убил ее и вышел на седьмой уровень. Ну что, Леха, ты там еще в штаны не наложил от страха? Продолжать рассказывать? Да-да, нарочито громко ответил Лёшка и что-то проглотил. ра ра рассказывай дальше. Я ни нисколечки не боюсь. Ну, слушай дальше, сам захотел. На седьмом уровне появился гигантский космический кракен и тоже предупреждает мальчика. Мальчик, мальчик, прячься скорее. Гроб на колесиках уже в твоей квартире и едет к твоей комнате. Но мальчик так увлекся игрой, что убил и Кракина. И тут дверь его комнаты с грохотом слетела с петель и въехал гроб на колесиках. «Ай!» – пискнул Лешка. «Продолжать?» – спросил я. «Да!» – прошептал мой брат. Открылась крышка гроба на колесиках. Вылез из нее синюшный мертвец и задушил мальчика. А потом положил его в гроб и отправил на кладбище. А сам лег в его кровать и стал играть с его смартфоном. Все, конец. А теперь быстро спать. Объявил я так. Положил голову на подушку, сунул под нее руку и засопел. Я специально громко засопел. Я даже захрапел, чтобы быстрее уснуть. Но тут Лёшка жалобно мне крикнул. «Тимка!» «Кончай, храпей! Не страшно! Ты мне спать своим храпом не даешь!» «Как ты я тебе спать не даю?» – удивился я. «А вот так! Я закрою глаза, и мне кажется, что в комнате тигр, и он на меня сейчас бросится!» «Вот глупый! Но какой же я тигр? А вот тигр!» «Ладно, я не буду храпеть!» – успокоил я брата. Спи спокойно, нет тут никакого тигра. И я стал дышать как можно тише, чтобы не мешать Лёшке заснуть. Уже на пятом вдохе я почувствовал, что проваливаюсь в сон. В голове заметались какие-то цветные картинки, которые вот-вот превратятся в интересные сны. Но все это прервалось отчаянным Лёшкиным криком. Тимка Я вскочил как ошпаренный, Сердце мое забилось, как бешеное. Я с трудом открыл глаза и увидел перед собой бледное и испуганное лицо. Что случилось? Ты чего меня будешь? С ума сошел? Дим, жалобно заныл Лёшки. я в туалет хочу. Ну так иди, я-то тут при чем? Я один боюсь, стуча зубами, объяснил брат. Понятно. Дачный дом – это тени квартира. Здесь в туалет на улицу надо выходить. И идти в другой конец участка, где стоит деревянный домик. Пойдем со мной, продолжал конючить Лешка. Покараулишь меня, пока я... Я знал, что он не отстанет, поэтому проворчал. Ладно, пошли. Мы тихо, босиком спустились по лестнице И оказались на крыльце дома. Перед нами была непроглядная тьма. «Я туда не пойду», – уверенно заявил Лёшка. «Там хоть глаза выколи, ничего не видно. Мы себе ноги переломаем. К тому же грядки бабушкины потопчем. Будет нам тогда». С этим нельзя было не согласиться. «Давай прямо здесь, у крылечка», – предложил я, – «в травку». Спустились мы с крылечка и встали, чтобы отлить. Я своё дело быстро сделал, а у Лёшки слышу – что ничего не получается. «Ты чего?» спрашиваю я шепотом. «Скоро уже?» «Я не могу», чуть не плачь, отвечает Лёшка. «Мне кажется, что на меня из темноты кто-то смотрит, поэтому у меня не получается». «Никто на тебя не смотрит!» ругаюсь я на брата. «А ну быстро давай! А то я сейчас домой иду и стой здесь один хоть до утра. И уходи!» жалобно стал просить Лёшка. «Пожалуйста!» Видимо, моя угроза подействовала, потому что послышалось тихое журчание. Вот оно прекратилось, и я командую, теперь домой. Повернулись мы. Вдруг Лёшка схватил меня за руку и спрятался за мою спину. «Кимка, кто это? Белый карлик?» У меня от страха у самого сердца в пятки ушло. Перед нами действительно стоял белый карлик в капюшоне. Стоял и не шевелился. А мы замерли на месте и уставились на него. Страшно. Он сейчас на нас кинется. И откуда он здесь взялся? И вообще белых карликов на свете не существует. Тут до меня дошло, что это вовсе никакой не белый карлик. Тьфу на тебя! Стал я ругаться на Лешку. Допугал до смерти! Это же пенек от старой сливы, который мы с тобой весной спилили!» «Бабушка его побелила, а сверху ведро надела!» «Мы днем на него даже внимания не обращаем!» «А сейчас мы его за карлика приняли!» «А мне показалось!» – облегченно ответил Лешка «э -э -э, «В темноте все другим кажется, правда ведь, Дим?» «Идем домой, говоря, быстрее, а то еще чего-нибудь нам покажется!» Мы пули влетели в дом, поднялись обратно в нашу мансарду и нырнули под одеяло. «Все, давай спать!» – скомандовал я. Но только я начал засыпать, как вдруг почувствовал, как ко мне прижалось что-то холодное и дрожащее. Это Лешка залез ко мне под одеяло, сунул свои ледяные ноги к моим и такими же холодными пальцами впился в мою руку. «Это что еще такое?» – возмутился я. «Ты успокоишься сегодня или нет? Дашь ты мне уснуть в конце концов? Я не могу один спать!» Лешка чуть не плачет. «Мне страшно. Я боюсь, что он сейчас влезет». «Кто влезет?» – не понял я. «Белый карлик!» «Или въедет?» «Кто въедет?» – опять не понял я. «Ну этот гроб на колесиках. «Можно я с тобой буду спать?» «Ну, Димочка, ну, пожалуйста!» Лёшка говорил, и зубы у него при этом стучали. А сам он дрожал крупной дрожью. «Да, он действительно перепугался. Сейчас его никакая сила от меня не оторвет. «Ладно», — согласился я. «Только спи скорее». «Ага», — пискнул Лёшка, и затрясся еще сильнее. А потом он стал вертеться и крутиться. То на один бок повернется, то на другой, то на живот ляжет, то на спину, и при этом еще руками машет. Как тут уснешь, когда под боком такое творится? Я тебя сейчас с кровати спихну, пригрозил я. И Лешка угомонился. Но ненадолго. Шевелиться он перестал, а зато стал прямо под моим ухом зубами стучать. Стучит и стучит. «Ты это нарочно?» – спрашиваю. «Нет, не нарочно. У меня само с собой так получается. От холода». «Это не от холода?» – отвечаю. «А от страха?» – трус несчастный. «Ага, сам мне на ночь страшилку рассказал, а теперь ругается?» – прошептал Лёшка, продолжая стучать зубами. «Сунь в рот уголок одеяла!» – посоветовал я брату. «И зажми его зубами и не отпускай!» Лёшка прикусил одеяло и как раз в том месте, где я за него держался. Так что он не в одеяло зубами вцепился, а в мой палец. «А -а «Ай!» – крикнул я, испугавшись, что он мне сейчас палец от страха откусит. И стал пихать его ногами. А Лёшка стал пихать меня. Так мы некоторое время перепихивались. Наконец, мне удалось освободить свой палец, и я убрал его подальше от этого ненормального. Наконец Лёшка притих и засопел, а вскоре уснул. Я облегченно вздохнул. Наконец-то! Я закрыл глаза, повернулся к брату спиной и вдруг понял, что не хочу спать. Из-за всей этой возни мой сон куда-то пропал. Теперь уже я стал ворочиться с боку на бок, стараясь уснуть. Но уснуть не удавалось. Под кроватью что-то скрипнуло, и я вздрогнул. Прислушался. Вроде ничего. Но потом слышу, как за окном снаружи что-то треснуло. Потом прошуршало. Я вдруг обнаружил, что ночь вся наполнена какими-то звуками. И мне стало не по себе. Страх медленно стал вползать в мою душу. Я бы, наверное, сильно струхнул. Но в этот момент Лёшкина рука легла на мою голову, и я снова разозлился. Откинул её в сторону и перестал бояться, что я маленький что ли. Наконец я заснул. А проснулся от удара по зубам. Это мне Лёха пяткой в рот заехал. Он каким-то образом перевернулся, и теперь его голова была где мои ноги, а ноги где подушка. Открыл я глаза, смотрю вокруг ошарашенный. А за окном уже светло. Ночь прошла, светит солнце и поют птицы. Алёшка спит как убитый и ничего этого не видит. "Не, тож проворчал я, перебираясь в Лёшкину кровать. Больше я с тобой спать не буду. Это ты мне глаз выбишь". На Лёшкиной кровати я и уснул. А потом, когда мы с братом проснулись, то долго понять не могли, как это мы кроватями поменялись.